Непрерывное совершенствование обеспечивается людьми. Тойота вкладывает в людей свой капитал, поэтому в компании работают преданные делу сотрудники. Они ежедневно приходят на работу вовремя и постоянно совершенствуют рабочий процесс. В прошлом году, во время одного из визитов на сборочный завод Тойоты в Джорджтауне, я узнал, что сотрудники завода внесли около 80 тысяч рационализаторских предложений. 99% этих предложений было внедрено. Чтобы заставить своих сотрудников усердно трудиться, выполнять работу наилучшим образом и стремиться к совершенствованию, вы должны создать систему, в которой соблюдается десятый принцип подхода Тойоты. Воспитывай незаурядных людей и формируй команды, исповедующие философию компании. Для этого надо сначала посмотреть на системную динамику вашей организации. Подготовка незаурядных сотрудников и создание рабочих групп должны стать основой подхода к управлению, подхода, объединяющего в одно целое социальные и технические системы компании. Слушая эту аудиокнигу, Вы уже узнали, как поток единичных изделий стимулирует позитивные формы поведения при решении проблем и стремление людей к совершенствованию. Однако такое поведение должно подкрепляться социальной системой и производственной культурой непрерывного совершенствования. Разумеется, готовая производственная культура не возникает по мановению волшебной палочки. Формирование такой культуры требует долгих лет последовательного применения твердых принципов. Такой подход включает фундаментальные элементы теории Маслоу. Сотрудники должны чувствовать, что их положение стабильно и надежно, и ощущать себя частью команды. Вы должны позаботиться о том, чтобы работа была привлекательной. Сотрудникам нужна определенная автономия, которая позволяет им почувствовать, что они контролируют свою работу. Нет более эффективных факторов мотивации, чем сложные, требующие напряжения сил задачи, постоянная оценка прогресса, обратная связь, а время от времени и награда. Вознаграждение может носить символический характер и совсем не обязательно должно быть дорогим. Главное, чтобы при воспитании незаурядных людей и формирование рабочих групп имела место та или иная форма уважения к человеку.